Глава 48. Ночные разговоры. Арина, несмотря на усталость, уснула я далеко не сразу. Покончив с банными процедурами, я легла в нее уютную огромную кровать, но долго ворочилась, пытаясь справиться с нервным возбуждением и беспокойством за своих мужей. Дил Карвер. Этот вредный, неуступчивый мужчина тоже не шел из головы. Правда ли, что он меня любит? Ох, уж эти далёкие от ухаживания марсианские мужчины. Они вели себя иначе, чем мои современники. У местных Аполлонов не было сомнений, желания потянуть время, не было страха перед браком. Хотя я бы на их месте боялась, ведь условия союзов для них куда как хуже, чем в моём прошлом. При всей своей решительности, они были неопытными, поэтому меня терзали сомнения относительно того, насколько серьёзна такая влюблённость. Я уже сблизилась и прикипела сердцем к своим мужьям, но при этом иногда проскальзывала молодошная мысль, что будет, когда они увидят других девчонок. Это раньше я была для них уникальной, а вскоре Шата живёт ещё 21 белоснежку. Может, друг Дейла поспешил сообщать мне о привязанности наместника? Ведь сам Карвер мне ничего не сказал, только рычал и всё. Сильнее всего я переживала о здоровье Шата. Сегодня из-за трагической случайности я едва не лишилась его. Мне хотелось убедиться, что мы точно успели, что с мужем всё хорошо. Но выбраться из комнаты возможности не было. Я проверила. Устав от тяжёлых дум, я всё же забыла о тревожном сне. Не помню, что именно терзало меня в царстве грёз, но проснулась я резко, как будто вынырнула из проруби, рывком садясь на кровати и замерла, встретившийся взглядом с Дэйлом Карвером. Не кричи, я сейчас уйду, тихо сказал наместник, подняв руки в примирительном жесте. За окном было еще темно. Что он делал в моей комнате глубокой ночью? Заподозрить мужчину в чем-то непристойном не получалось. Он сидел на другом конце кровати, полностью одетый и наблюдал за тем, как я сплю. Наместник встал, собираясь уйти. Не убегайте, давайте поговорим спокойно, даил. предложила я, поправляя на груди плотное покрывало, останавливая мужчину. Да, ситуация была в некотором роде неловкой, но в одном Уильям Тенс был прав. Завтра будет непростой день, а выяснить некоторые моменты с Карвером нам просто необходимо. Я за этим и пришёл. Я стучала, когда ты не ответила, побоялся, что снова упустил тебя, поэтому и позволил себе войти. Обращайся ко мне без официоза, хотя бы сейчас. немного смещённо произнёс наместник Хорошо, о чём ты хотел поговорить? спросила я, подвигаясь к изголовью, чтобы сесть удобней. Хочу извиниться. Я потерял терпение и был резок с тобой. Постоянно срываюсь. Почему-то моё хвалёное хладнокровие отказывает в твоём присутствии, Арина, сказал мужчина, взрывая из петерней волосы. Я понимаю, вы ты многим рисковал из-за меня? А вместо благодарности я стала торговаться. Только ты ведь понимаешь, что я не отступлю. Моя семья это всё, что у меня есть. Я правда люблю каждого из своих мужей и просто не смогу отказаться ни от одного из них, честно ответила я. Знаю, помню о том, как ты дорожишь близкими людьми, просто я глупо верил, что смогу стать для тебя одним из них. Для меня это мучительно надеяться на семью. Думал, что если стану гарантом вашей безопасности, Тут и примешь меня, найдешь место в своем сердце, но ты во мне не нуждаешься. Тихо и как-то обреченно признался мужчина. Извини, Дейл, но ты совсем не разбираешься в отношениях. Разве люди живут вместе ради выгоды? Хотя чему я удивляюсь, вы так и делаете. Только так не должно быть, ответила я. А как надо? Знаешь, мне часто предлагали вступить в союз, особенно после того, как я занял должность наместника. Но раньше я никогда не хотел этого. Женщины казались мне скучными или слишком предсказуемыми. Герония в том, что единственная девушка, чьего внимания я мечтаю добиться, меня даже не рассматривает в качестве мужа. И я не знаю, как тебя завоевать. Не понимаю, о чём ты думаешь. Каждый раз, когда мне кажется, что я нашёл ниточку, что могла бы нас связать, ты ускользаешь, делаешь всё, чтобы отдалиться от меня. С каким-то надломом произнес Карвер. Я думала о тебе. Была удивлена, что ты покрываешь мое отсутствие. Еще неделю назад мне сообщил об этом Айк. Он ездил под купол. Ответила я откровенностью на откровенность. Почему не вернулась раньше? Полагаю, что ты не сделала бы этого, если бы не несчастный случай с доктором Пирсом. Устав, опустившись на противоположный край кровати, проницательно предположил наместник. Нет, но это не значит, что я не ценю того, что ты для меня старался. Просто речь ведь была не только обо мне. Я помню, как вы давили на меня с этим дурацким отбором. Какие требования предъявляли к кандидатам в моего мужа, а мои мужчины они не подходят под эти стандарты. Почему ты не хочешь понять, что в семье важны не заслуги, а отношения, попыталась объясниться я. Может быть, потому, что я в этом ничего не понимаю. с грустной улыбкой вернул мне мой упрек наместник. Придется учиться. Если все пройдет хорошо, то скоро у вас будет еще два десятка таких же странных женщин и столько же мужчин. В любом случае миссию по возрождению нового Марса можно будет скинуть с моих хрупких плеч, разделив ее на сорок три человека с пластичными генами. Улыбнувшись, сказала я. Мне не интересно другие женщины какими бы они ни были. Что нужно сделать мне, чтобы добиться твоего внимания, Рина? Мне есть на что надеяться. Не дал мне увильнуть от щекотливой темы мужчина с надеждой глядя на меня внимательными карими глазами.